Все кого-то вы сматриваешь? – спросила Ида, войдя в кабинет Годунова. Ректор, как обычно, стоял у окна, глядя на голубое море. «Всех – Всех, – тихо отозвался он и повернулся к госте. – Как все прошло? Немного сложновато, – ответила Ида, виновато отводя взгляд. – В чем дело? – улыбнулся Годунов. Неужто волков так сильно тебя зацепил? Знаешь, в нем есть что-то. Она запнулась, пытаясь подобрать слово. Дикое. Да, есть, согласился ректор. Но ты сильно-то не обольщайся. Не нужен воин, Аня. Я помню. Ида деловито сложила руки на груди. Нам надо подготовить его ко второй стадии стихии. Он легко создает лед и манипулирует им. Значит, вскоре сможет добраться и до магии смерти. Может, кивнул г о д у н о в и присел на краешек стола. Потому и доверяю такой редкий экспонат тебе. На него вскоре обрушатся дома. Уверен, он многих заинтересует. С этим я уж как-нибудь разберусь. Теперь он официально волков, а историю ему п р и д у м а е ш что же ты? Если понадобится, конечно понадобится, я все сделаю, не волнуйся. Хорошо. Ида облегченно вздохнула. Кстати, твоя дочь, я могу приглядеть за ней, или ты решишь открыть ее всем остальным? Пока рано. Гдунов покачал головой. Я хочу, чтобы она училась без лишнего внимания. Это может принести ей множество неприятностей. Понимаю. Женщина добродушно улыбнулась. Не каждый отец так беспокоится за свое чадо. Поверь, семья для меня значит очень многое.